как раз объявился ты со своими рассказами об соглавцах. Вот я и решил вас свести, коли у вас могут быть такие неожиданные общие знакомцы. «Неисповедимы пути, господне, сказал отступник глухим голосом. Но ничего не бывает случайно. Во всем его промысел. «Чей?» — не понял Драчеслав. «Бога!» — поморщился Авдикий из-за непонятливости юного Руса. «То, что и я, и этот молодец явились сюда в один день, неспроста», — продолжил человек в черном. «Как я тебе уже сказал ранее, а я пришел не только из-за нашей дружбы, Радислав, не в обиду будет тебе сказано». Я спешил в родные края, чтобы предупредить. На юге что-то зреет, что-то небывалое и страшное. «Да, да», — Радислав сделал неторопливый жест рукой. «Думаешь, у меня короткая память? Но ведь никаких подробностей ты не рассказал, прежде чем завалиться спать. А я...» «Не вижу смысла пугать юнца туманными и неясными пророчествами». «Все знаки верные», — возмутился Авдикий. «Я посоветовался с Виктором и другими отступниками, прежде чем предпринять такой долгий путь. Пересохли реки, на юге выпал снег, чего никогда не бывало, пришли в движение племена и народы, а на небе вспыхнули черные звезды. Радислав покосился на Драчеслава и поднял брови. Драчеслав же обратил внимание на то, что из слов отступника следовало, будто бы он такой не один. «Это я и называю туманными и неясными пророчествами», — вздохнул Десятник. Давай уже, может, с чего-то начнем. Вот, например, с этого кинжала. Малец утверждает, что забрал его с тела псоглавца. Может, такое быть? Авдикий покрутил в руках нож в богато украшенных ножных, а затем внимательно посмотрел на Драчеслава. Совершеннейшая правда. Я сам видел псоглавцев. «Именно такие ножи они и носят». «Погляди на эти камни. Это драгоценности из далекой страны, что называется Ливия или Алкибулан. Еще ее называют Африкой. Псоглавцы очень падки на всякие блестящие штуки, поэтому отдают за каменные безделушки огромное богатство». Такие кинжалы носит их знать, так что ты снял ее с какого-то знатного псоглавца или вора, укравшего эту вещь. Радислав забрал красивое оружие в Авдике. Он повертел его так и этак, чтобы свет из небольшого окошка поиграл на гранях драгоценных камней. Забери свою добычу, сказал Радислав, возвращая кинжал Драчеславу, и пусть он послужит тебе лучше, чем тому несчастному созданию. Все нити сплетаются в его великий замысел, изрек дикий очередную туманность. Мне тоже показалось, что это какие-то ненастоящие воины, подал голос Драчеслав поэтому я довольно легко с ними расправился. Они были нарядно одеты, но как будто поистрепались. «Знать всегда бежит первой, промолвил Авдикий. «Вот мы и подошли к главному», — сказал Радислав. «От кого, по-твоему, спасаются псоглавцы? Это же они, получается, и ищут на нашей земле спасения». «Псоглавцы ближе к природе, они живут чувствами, и чувства у них острее, чем у людей. Они похожи на нас, они даже умудрились создать какое-то подобие общества, сходное с нашим, но все-таки они куда ближе к лесным обитателям, чем к нам», — сказала вдикий. Они учуяли что-то в воздухе, а может, в воде, испугались, побросали свои пещеры, в которых обитали, и потянулись к нашим границам на север. Отсюда у них и начались стычки с нашими воинами. Некоторые из них понимают по-нашему, некоторые даже умеют говорить, но большинство нет. А вот и представьте... Как отреагирует дозорный, когда в его сторону двинется такой дорогой гость? А если попытается объяснить, что ему надо, то ничего внятного сказать не сможет. Отсюда и стрела в глаз, и взаимное озлобление. Но наших на юге мало, а собакоголовые — народ малочисленный. К тому же они очень юркие и предпочитают избегать бой. Как следствие, они легко могут проникнуть на нашу землю. Нет ничего удивительного в том, что юный Драчеслав встретил кого-то из них в лесу. «То есть, — вздохнул Радислав, — они бегут к нам, потому что им померещилась какая-то угроза?» «Угроза реальна!» «Мы ее тоже ощущаем», — сказал Авдикий. «Только не знаем, от кого она исходит и где проявится». «И что делать будем с подобным предупреждением?» Снова вздохнул Радислав. «По-твоему, я должен пойти к князю и сказать, чтобы он бросил все, собрал войско и отправился в далекий поход, потому что вам...» «Отступникам что-то показалось?» Последнее слово Десятник произнес по складам для большего веса. «Ты же сам знаешь, какими неуважаемыми людьми вы являетесь для князя». «Я понимаю, что к подобным вестям нелегко прислушаться», спокойно сказал Авдикий, «но никакой поход не нужен». Тем более неизвестно, куда идти. Я предлагаю вам усилить оборону, укрепить города, запастись провизией, снести деревянные кремли и построить каменные, пока не поздно созвать воинов отовсюду и принять прочие меры, как если бы враг уже явил себя и стоял бы на пороге. «Совет твой не дурен», — хмыкнул Радислав и потер подбородок. «Но князя едва ли убедят подобные слова. А вот если мы найдем тела псоглавцев там, где их оставил Драчеслав, привезем и положим пред его светлые очи, то недоверие может поколебаться». Я сегодня же отправлю кого-нибудь из ребят на место происшествия. Все равно собирался это сделать. А ведь псоглавец сказал мне, от кого они бегут, сказал Дрочеслав задумчиво. Он сказал холодные твари с хвостами. Радислав и Авдикий переглянулись. На лице Радислава проступило непонимание. Брови нахмурены, между ними пролегла складка. А вот лицо Авдикия выражало ужас, который не прятали ни борода, ни нависающий на глаза капюшон. «Это может значить только одно», — сказал отступник. «Ящеры». Глава десятая Тени из прошлого. Сиди, сиди, ящер, в ореховом кусте. Грызи, грызи, ящер, каленые ядра. Дам тебе, ящер, красную девку, алую ленту. Песня, сопровождавшая древнюю игру в невесту ящера. У народов, как и у составляющих их людей, есть несколько возрастов. Детство, наполненное сказками и легендами, суровая зрелость, полная тяжелой работы и поиска своего места на земле, старость, ведущая к отчаянию и забвению. Драчеслав и отступник, сказавший это, сохранили серьезный вид, а вот десятник расхохотался так, что из глаз брызнули слезы. Оно и понятно, А «Ящеры» — это что-то из такого далекого-далека, из забытых сказок и утраченных песен. Это как сказать, что домовой, пугавший в детстве, много лет спустя объединился с другими духами и пошел на вас войной. Или курица, однажды клюнувшая хозяина, ведет с собой армию пернатых, чтобы закончить начатое. Такой невероятной казалось, эта угроза. Но Радислав был человеком осторожным и рассудительным, поэтому решение своего менять не стал. Отправил таки пару конников проверить место, указанное Дрочеславом. До их возвращения Авдикий согласился подождать по-прежнему разделяя горницу с Радиславом. Он старался никому не попадаться на глаза, чтобы не испортить дело, преждевременно вызвав княжий гнев. О ящерах мало чего известно. Все, что с ними связано, дела давно минувших дней или вообще выдумка. Драчеслав знал историю о дружбе и размолвке русов и ящеров в «Блаженном мире в пересказе певца Баяна. Что-то они там не поделили, кажется, медовуху. Кто-то еще говорил об игре в невесту Полоза, за которой якобы скрывалась кровавая правда жертвоприношений. Неужели древние предки действительно отдавали девец на поругание ящерам? И если да, то с какой целью? Это была своего рода дань? Как бы там ни было, дни пошли своим чередом. Изнурительные упражнения сменялись спокойными занятиями, на которых надо было слушать истории, о великих битвах прошлого и изучать на их примере военную науку. Рассказы эти вел почтенный муж по имени Будемир, убеленный сединами, с такой длинной бородой, какую Дрочеслав не видел за всю жизнь. а Волосы едва не подметали землю. Искусством интересного рассказа он не владел. Поэтому юные русы частенько клевали носами во время этих занятий, утомленные дневными трудами. Это нисколько не огорчало Будимира, потому что, пересказывая события давно минувших дней, он как будто сам переносился туда, ничего не замечая вокруг себя. А вот занятия с Волхвом Стаумом были странноватыми, но интересными. Волх говорил о загадочных богах, волшебных существах и духах так убедительно, что слушатели только укреплялись в вере в невидимое и неведомое. Иногда он просил закрыть глаза, расслабиться и так сидеть, пытаясь представить себе свой род, поколение и поколение предков, вплоть до исхода из блаженного Ирия. Долго-долго надо было погружаться в родовую память. Некоторые так и засыпали, как на уроках Будемира. Дорочеслав да же в такие мгновения возвращался в памяти в тот недавний день, когда он впервые примерил доспехи и поглядел на личину на шлеме. Тогда-то ему как раз явилось видение великого русского войска из прошлого настоящего и грядущего, где все воины будто бы один единственный воин, скрытый под этой маской. Подобные погружения, по словам Будимира, должны были пробудить в юношах древнюю волшебную силу, присущую всякому русу от рождения. Давалось это не всем, но без овладения этим удивительным искусством невозможно преодолеть заключительное испытание и завершить обучение превратившись в настоящего воина. Вон, Всеслав Чародей за три года так ничему и не научился. волх говорил, что бывалые дружинники приедут на праздник и покажут свое искусство подрастающему поколению в потешных боях с десятниками. Некоторые уже видели подобное зрелище, видел его и Всеслав. Все свидетели, как один, говорили, что оно производит незабываемое впечатление и меняет мировосприятие. «Представь, что перед тобой явился бы сам Перун и начал бросаться молниями», — пытался описать увиденное Всеслав. Вот так же и воины они могут устроить настоящее светопредставление. Но мой любимый прием, как ты уже, наверное, понял, это, конечно же, славянский зажим яйцами. Звучит угрожающе, заметил Драчеслав, для зрителей это не опасно, сам увидишь решил поинтересничать Всеслав. «И десятники этому искусству обучены?» И Родислав Не унимался любопытный роз. «Само собой», — проворчал Всеслав, «как бы они стали десятниками, если б не прошли испытания». В один из, на удивление, теплых осенних дней которые воспринимаются как неожиданные подарки от доброй природы и потому еще более ценны для сердца, Всеслав и Дрочеслав в свободное от ратных упражнений время в середине дня отдыхали на берегу озера Байкал. Радислав заболел, его подменял другой десятник, который относился к своим обязанностям прохладно, Так что Драчеслав уставал не так сильно. «Видимо, Радислав подхватил от своего гостя иноземную заразу», — подумал Драчеслав. О себе он не беспокоился. «В юности крепка уверенность, что с тобой ничего не случится. Озеро красиво искрилось в лучах Ярилы, на душе было спокойно». Дречислав искупался, несмотря на то, что вода уже остыла после жарких летних деньков. Теперь он подрагивал от холода, кутаясь в плащ, который он очень кстати взял с собой. Всеслав за несколько лет жизни в Байкальске уже привык к красотам озера и не устремлялся к нему без особого повода. «Скажи, друг, Начал Всеслав, а почему все-таки ты приехал сюда? Чего тебе дома не сиделась, что побудило покинуть родные края? Любовь, честно ответил Драчеслав, я влюбился в одну девушку, посватался к ней, но она мне показала отворот-поворот. По ворот. Отец ее сжалился надо мной, сказал, мол, Возвращайся через три года, когда кем-то станешь. Вот я и подумал, что хочу стать воином. А теперь, когда ты своими глазами увидел, как здесь дела делаются, — спросил Всеслав. «Еще больше захотел», — признался Дречислав. «Мне здесь очень нравится. Вокруг замечательные люди» а дело, которое нам предстоит сделать, благое. Что может быть важнее, чем защита Родины?» Вчислав хмыкнул, помолчал, а потом сказал. «Думаешь о своей зазнобе, небось? Тоскуешь?» «Ты знаешь, я сам удивляюсь, но совсем нет», — покачал головой Драчеслав. Летом я с ума по ней сходил, ждал встречи, мечтал, а когда она меня отвергла, как будто морок рассеялся. Я почти о ней и не вспоминаю. Я даже подумал, что боги послали мне эту девицу, дабы побудить меня приехать сюда. И отец тоже верит, что это мое призвание». «Да», — протянул слав, — «а у меня все как раз наоборот. В моей родной деревне есть девица невиданной красоты, зовут ее Забава. И так она мне полюбилась, что я чуть с ума не сошел. И по всему судя, я ей тоже приглянулся, но мне с детства... Мнилась моя жизнь, как череда великих подвигов и славных побед. А какие могут быть подвиги, коли рано женишься? Там дети пойдут, надо трудиться, семью обеспечивать. Так я и избежал сюда от своего счастья. А теперь тоскую. Сейчас мне все кажется ошибкой. Я хочу вернуться домой, к забавушке. Всеслав говорил запальчиво, видно, что давно эти слова сидели у него в груди. Он перевел дыхание и закончил. «В этот раз я обязательно пройду испытание, чтобы завершить обучение. Не зря же я тут столько просидел. Но в дружину не пойду. Поеду обратно». «Вот уж не ожидал». Подивился Дрочеслав, «Ты же свои успехи у девиц постоянно поминаешь. Все шутят о твоем волокитстве. А ты, оказывается, однолюб. Какое-то противоречие наблюдается». «Да то слова одни. Скоморожья маска, чтоб все посмеялись вокруг», сказал Всеслав. «Мы же русы, а быть русом значит быть однолюбом». «Одна страна, одна жена, одна вера». Через несколько дней появился десятник Радислав. Выглядел он бледным и осунувшимся, но, в общем, держался как обычно. Дрочеслав, как увидел его, прислушался к своему телу, чтобы понять, не заразился ли он неведомой южной заразой. Но не нашел никаких болезненных ощущений, чему очень порадовался. После утренних упражнений Радислав подошел к Драчеславу. Дозорные наши вернулись, сказал он. Те, которых я на тракт отправил, чтобы они твой рассказ проверили. Драчеслав вопросительно посмотрел на десятника. А «Русалку они не нашли», — слабо улыбнувшись, сказал Радислав, — «в на тракте тоже. Видимо, кто-то о нем без нас позаботился. А вот тела двух других они все-таки отыскали. Над бедолагами потрудились лесные звери. Но даже по таким останкам совершенно ясно, что это не люди». Дрочеслав молча кивнул, ожидая какого-то продолжения. Так что парень, выходит, ты не соврал, улыбнулся Радислав. Впрочем, я тебе сразу поверил. И что теперь? не удержался Драчеслав. Я уже рассказал сотнику. Он осмотрел тела. Говорит, тысяцкому расскажет, а тот князю. Так что скоро ждет нас встреча с большими людьми. У тебя есть какая-то одежка понаряднее? А то негоже предсветлые очи являться в неопрятном виде. «Что-то найду, наверное, без всякой уверенности», — сказал Дрочеслав. «Если ничего не найдется, одолжи у Всеслава. Он у нас знатный щеголь». Ничего одалживать у приятеля Драчеслав не стал. Он удовлетворился тем, что разыскал в оставленных на хранении вещах ту самую одежку, в которой когда-то ходил на свое неудачное сфотовство. Вроде бы и недавно это было, а как поменялась жизнь. Кажется, целая вечность прошла. Интересно, что там любовь? Даже не вспоминает о нем, наверное. Личные вещи добровольцев, привезенные с собой, хранились в отдельно стоящем доме, который все называли просто «склад». Надобность в таком помещении возникла давно, чтобы не захламлять дружинные дома, где спали юные воины. Решение поступить в дружину часто принималось спонтанно, Родители отправляли своих сыновей в Байкальск с тяжелыми доспехами и оружием, какие могли отыскать, как будто те сразу поедут на войну, а не через год обучения. Так что тяжелые и зачастую громоздкие вещи лежали без дела. Их где-то надо было хранить, потому что они при этом могли быть весьма ценными». Заведовала складом неприветливая крепкая дама Анисья, чьему кулаку позавидовал бы иной дружинник. Тем не менее, юноши на обучении не так часто виделись с девицами, как им того хотелось, так что время от времени заходили поворковать с Анисией. Она этого не одобряла, но и не возражала решительно. Всеслав уверял, что ей мужское внимание, конечно же, по нраву. Дрочеслав свое обаяние на Анисью не тратил, возможно, поэтому с ним она держала себя особенно хмуро. Среди своих вещей Дрочеслав увидел доспехи, подаренные отцом, и шлем с личиной. Маска, мысленный образ который помогал ему на занятиях с волхвом Стоумом, при свете дня выглядела совершенно обычной, даже несколько неказистой. Так его это лицо, или все-таки не его? Дречислав вспомнил замечание копца о дырочке на рубахе и решил зашить. Вряд ли князь с Тысяцким будут его рассматривать но из уважения к Радиславу можно было ей поработать иглой. Его, может, и не позовут вовсе, но от чего бы и не зашить, все равно польза будет. Моток белых ниток и иголка тоже были у него припрятаны среди личных вещей. Заполучив все необходимое, Драчеслав тут же сел на скамью и на глазах у Аксинии несколькими ловкими движениями зашил дырку. А ты я погляжу, парень сноровистый, — сказала Оксиния с некоторым уважением. Да, меня отец еще в детстве научил. Мамки у нас не было, кроме как самому больше и некому, сказал Драчеслав. Попросил бы меня, я бы подсобила. Даже с некоторой нежностью промолвила Аксинья, наклоняясь к столу. Ее внушительная грудь колыхнулась, и Драчеслав, отметив это, стыдливо отвел взгляд. Да, я как-то привык сам, неловко ответил Драчеслав, будто оправдываясь. А тут сел, потому что на улице дождь капает, а в дружинный дом нести, потом обратно. «Только лишний раз мотаться». «Нарядная рубаха», — отметила Не «Небось, к девицам в такой бегал». «Было дело», — признался Драчеслав, уверенный, что говорить правду верно в любых ситуациях. «А какая-то зазноба у тебя дома осталась?» — усмехнулась Аксиния. «Да нет, сам не знаю». Замялся Драчеслав. «Хочешь, совет тебе дам?» «Да такой, что никто лучше за всю жизнь тебе не присоветует». Драчеславу не нужен был совет, но он был в некотором замешательстве от неожиданного поворота разговора, поэтому не ответил сразу. Молчание юноши Аксинья приняла за согласие и продолжила. «Чтобы кто-то тебя полюбил, нужно всего две вещи». «Две» — в подкреплении своих слов Аксинья показала два пальца. «Запоминай». «Знаки внимания» — это раз, и «время» — это два. «Знаки внимания» — и «время», — повторила она для закрепления. Дрочислав пообещал запомнить... Неловко засобирался, сложил рубашку, сунул в нее нитку с иголкой и отдал обратно Аксинье. Невпопад поклонившись на прощание, юноша удалился. Аксинья с загадочной улыбкой глядела ему вслед. Слова Аксиньи накрепко запомнились Драчеславу. «Знаки внимания и время». Сколько правды и мудрости в этих словах! И если времени в распоряжении у Драчеслава было предостаточно, по крайней мере, три года, которые он сам себе отвел, следуя предложению купца, то вот никаких знаков внимания он никому не оказывал и даже до сего момента не думал об этом. А ведь наверняка... Тот же отец переживает, беспокоится, хочет знать, как сын устроился на чужбине, как у него дела. Юный рус спросил у товарища Всеслава, как здесь устроено сообщение с другими местами и устроено ли вообще. «Что, малой, по дому соскучился?» В бороде Всеслава блеснули крепкие зубы. Силач не мог упустить возможность посмеяться над другом. «Да, я просто хотел передать весточку мамке твоей, чтоб не забыла, как мы с ней на сеновале кувыркались». Нашелся Дречеслав, уже многому научившийся у Всеслава Острослова. «А вот это, в конце концов, низкое». Притворно обиделся Всеслав, но на вопрос ответил. Пару раз в месяц вестовые отправляются из Байкальска в четыре стороны по направлениям света, чтобы разнести вести от нашего князя Святослава к другим князьям по всей Гипербории и вернуться обратно с новостями, что где делается. У вестовых есть сменщики. То есть сначала возвращается тот, что сейчас убыл, а потом дождавшийся его скачет новый. Вроде понятно объяснил. За монетку вестовой, которому твой дом по пути, передаст от тебя послание родным, и даже какую-то записку или маленький гостинец. А где их искать, этих вестовых? Спросил Драчеслав. «Пойдешь Любаву проверять на конюшню, там и спроси», — ответил Всеслав. «Где им еще быть?» Драчеслав решил передать весточку отцу. Он собирался сказать, что все у него хорошо, что он устроился весьма вольготно, завел друзей и делает первые успехи в обучении. Также он хотел попросить отца передать через приятеля своего Ярослава весточку любови и ее семье. Он не забыл про них, поехал учиться ратному делу, и скоро, где они о нем услышат. Много раз мысленно повторив слова, чтобы ничего не забыть и в точности донести желаемого до вестового, Драчеслав в свободное время пошел на конюшню. Вестового там не оказалось, но конюх Радим вызвался все передать самостоятельно и без оплаты, коли Драчеслав поможет ему вычистить конюшню. Дрочеслав не знал, на что согласился, и это свершение, возможно, так и останется главным подвигом драчеслава прозванного впоследствии «Суровым», Пусть и не столь известным, как его прочие деяния. Так любовь, даже бледный призрак ее, играет с человеком. Глава одиннадцатая. У князя. Ребята, князь, здоровенный, здоровенный князь. «Князь! Князь!» Наташа Толстова из романа «Семейное счастье» А. Танкова «Завтра нас ждут у князя», — сказав это, Радислав для значения кивнул. Скучавший неподалеку Всеслав, заинтересовался. «А меня возьмете с собой?» «Все непременно», — сказал Радислав, — «князь недавно велел четвертовать скомороха за дурные шутки, так что как раз ищет нового». Всеслав с кислым лицом что-то буркнул и удалился. Дрочеслав почувствовал, как сердце стало чаще биться от волнения. «Его представят князю». «Вот об этом точно нужно будет рассказать отцу со следующим вестовым». «Что, принарядиться нужно?» «Помню», — выдавил из себя Дречислав. «Может, еще что-то потребуется?» «Да нет», — протянул Радислав. «Нас с тобой, может, и вовсе ни о чем не спросят. От нас требуется только прийти, постоять». Послушать, что говорят старшие, ответить на вопросы, если о чем спросят. В глаза никому не смотреть, очи долу и все такое. Как говорил в таких случаях мой дядя, наше дело телячье, где нагадил, там и стой. Я слышал более грубую версию этой поговорки, заметил Драчеслав. «Ну, не буду же я грубить подрастающему поколению!» — улыбнулся Радислав. «Десятник во всем должен быть примером для рядового воина. Иначе на что будет похоже наше славное воинство? На Всеслава? Если Всеслав пройдет испытание, тяжко ему придется», — поразмышлял слух Драчеслав. «Надо будет переменить нрав, а это, ой, как нелегко». «Если», — веско подчеркнул Радислав, «Дрочеславу стало не по себе, ведь и его ждет испытание. Вдруг не справится». «Да, и еще», — сказал Десятник, «коли тебя о чем-то спросят про твой бой с псоглавцами, то ты лучше про русалку... «Ничего не говори. У князя крутой нрав. Он человек очень деловой. У нас и так история, в которую не сразу поверишь, а русалка к ней ничего путного не добавляет. Не хочется, чтобы выгнали в зашей из-за ненужной детали». Дрочеслав, соглашаясь, кивнул, хоть и не любил скрывать правду. «Ну, бывай, я тебя позову завтра, как время придет», — сказал Радислав на прощание. Следующий день выдался холодным, серое небо портило настроение и пробуждало неясную тревогу. Радислав в час обидней сказал Драчеславу, что пора идти к князю. Новобранец бегал в дружинный дом, наспех переоделся в нарядную одежду. Пока переодевался, вспотел, поэтому осенний ветер неприятно холодил, забирался под одежду, отчего становилось еще противнее. Дрочеслав думал, что не боится предстоящей встречи. Но когда они подходили к княжескому дому, он почувствовал, как в животе холодным колубком перекатывается страх. «Остальные уже, видимо, внутри». «Ох!» — сказал десятник и зашелся сильным кашлем. «Вот засада. Все, никак не приду в себя. Да что ж такое?» Внутри княжеский дом убранством не поражал. Все было больше и просторнее, чем привык Драчеслав А так, очень узнаваемо, даже те же сени с пучками трав по стенам. Только тут есть где развернуться, до да разных трав больше. Сильный запах чеснока щекотал ноздри. Хозяин, видимо, верил, что так не пустят в дом злых духов. В каждом помещении на низких стульях сидела по паре неулыбчивых вооруженных дружинников, без слов провожавших гостей хмурыми взглядами. За несколькими, на удивление, захламленными и неопрятными комнатами располагалась большая столовая – где князь и принимал гостей. Помещение занимал стол невероятных размеров, самый большой и длинный, что видел за свою жизнь Драчеслав. Видимо, пиры здесь закатывают что надо. Стол был накрыт, но дюжина блюд с разными яствами смотрелись на такой обширной поверхности очень бедно. Даже целиком зажаренный поросенок, от которого, впрочем, осталось не больше половины, не менял общей картины. На стенах висели доспехи и оружие, военные трофеи. Они выглядели запыленными. Впрочем, ясно разглядеть их в тусклом свете было трудно. Перед столом уже собрались посетители. Сотник Владислав, Авдикий отступник, пара незнакомых дружинников, по-видимому тех, кто ездил за телами псоглавцев по просьбе Радислава. Посетители держались скромно, опустив очи долу. По краям стола застыли два дюжих дружинника, охранявших князя, а за столом... Один и в самой середине сидел сам князь Святослав. Точнее, внушительное его седалище распласталось на длинной скамье, а вот грудью он лежал на столе. Князь спал, исторгая из могучего тела громогласный храп. Перед ним полукругом были расставлены блюда с едой, серьезно разоренные, а по левую руку от спящего великана выстроились в ряд с полдюжины пузатых кувшинов с медовухой, только один из которых был наполовину полон. Дречислав и Радислав переглянулись с остальными посетителями. На беззвучный вопрос Радислава Сотник ответил понятным знаком, Приложил палец к губам. «Не шумите, мол». Дрочислав разглядывал князя. Этот внушительный человек Производил впечатление. Даже сидя, он казался выше ростом, Чем средний рус. Одет он был по-простому, В самую обычную белую рубаху с красной каймой у ворота на белой ткани темнели пятна от еды и напитков. От крупного туловища, широких рук и большой головы веяло невероятной мощью. Казалось, такому человеку не составит труда переломить березовый ствол голыми руками. Лицо князя было повернуто к гостям, так что и его тоже хорошо можно было разглядеть. Князь брил голову, оставляя длинный чуб, который сейчас сползал с широкого лба и свернулся на досках стола, что змея. Компанию чубу составляли такие же длинные усы, Мокрые от выпитого. Прямой крупный носы избороздили точки, широкие поры. В раскрытом рту блестели крупные желтые зубы. Нескольких не хватало. От губ к столу тянулась нитка слюны. Глаза сложились в щелки. Под веками беспокойно катались глазные яблоки. От фигуры князя веяло угрозой, как будто это вовсе не человек, а хищный зверь, вроде барса или медведя. Дречислав с десятником тихо подошли к прочим посетителям и встали рядом, но тут у Радислава разыгрался очередной приступ кашля. Охранники князя с неудовольствием посмотрели на десятника. Тот неловко постучал по груди, и кашель чудом прекратился. Князь Святослав моргнул, широко раскрыл глаза, выпрямился за столом и неторопливо оглядел посетителей одного за другим. Да Рячеслав буквально... Почувствовал его взгляд на себе, как будто Святослав мог глядеть прямо в душу. Юноша поднял глаза, встретился с холодными серыми очами князя и, не выдержав, снова уставился в пол. Никакого хмеля, никакой расслабленности в его суровом лице не наблюдалось» только волевая решительность и какая-то едва заметная насмешливость. — А, это те, кто хочет показать нам диковинные трупы? — сказал Святослав густым басом. — Несите их сюда, коли все в сборе, а мы как раз уже поели». Двое дружинников поклонились и поспешили за дверь. Пока их не было, князь остановил взгляд на Авдикие. «Наряд твой нам не нравится», — пророкотал Святослав. «Ты из отступников?» «Меня называют Авдикий отступник, князь», — смиренно сказал человек в черном. Наш славный отец, князь Ингвар, завидев тебя, тот час велел бы подать ему молот и проломил бы тебе голову во славу Чернобога, — ровным голосом сказал князь. Но мы не такие. Мы сначала говорим, потом делаем. Это мудро, князь сказал Авдикий, голос его тоже не дрогнул. «Подскажи, почему нам этого делать не стоит?» сказал Святослав. «Потому что нет смысла угрозами заставлять солнце закатиться обратно. Бороться с истиной — это ставить на камень против воды». Ведь всем ясно, что вода со временем сточит камень. Вот и тут так однажды все примут веру в истинного единого Бога, и вокруг князя будет много людей в подобной одежде. Князь вдруг расхохотался, как будто гром грянул. «Ты нам нравишься!» Князь ткнул пальцем в сторону отступника. «Безумие и смелость часто путают, а мы ценим смелых людей». В этот момент дружинники, кряхтя, втащили в зал широкие носилки, сверху накрытые тканью. В нос ударил тошнотворный сладковатый запах тления. Радислав шмыгнул носом и снова зашелся продолжительным кашлем. Князь поморщился и сделал пренебрежительный жест рукой. «Убрать отсюда больного! Не хватало нам еще заболеть!» Охранники князя двинулись к Радиславу. Тот примирительно поднял руки вверх, все еще кашля повернулся к выходу, Бросил вскользь взгляд на Драчеслава и пошел к двери, стараясь не задеть дружинников с носилками. Князь вернулся к главной теме собрания. Широким жестом он отодвинул в сторону блюда с едой, одно из блюд с грохотом свалилось со стола, объедки разлетелись по полу, но князь не обратил на это внимания. «Кладите прямо сюда!» — пророкотал он, тыча пальцем перед собой. Дружинники с усилием положили носилки на стол перед князем. Князь поднялся во весь свой великанский рост и резким быстрым движением откинул в сторону ткань. Смрад от разлагающихся тел с новой силой ударил в нос — Сотник Владислав сморщился и прикрыл нос и рот, стараясь погасить рвотные позывы. Дречислав стоял чуть дальше или был не так восприимчив к запахам. Неприятно, но не более того. Однако он пожалел несчастных дружинников, которые привезли сюда тела этих существ. «Им пришлось провести в такой неприятной компании несколько дней». А «Если запах кажется нестерпимым...» Один из дружинников как будто услышал мысли Драчеслава и при этом посмотрел на Сотника. «Можем дать специальную мать, Помажешь носу, и не так погано ощущается. Нам в покойницкой одолжили...» Услыхав это, князь рассмеялся. «Мы здесь все воины. Смрад мертвых тел — воздух, которым мы дышим. А если они еще и с дымком после пожара, то это даже вызывает урчание в животе». Князь впился взглядом в разложенные перед ним останки псоглавцев. Драчеслав подался вперед, чтобы лучше разглядеть тела его врагов. Радислав говорил, что над ними потрудились дикие звери, и это было хорошо заметно. Тела представляли собой мешанину из рваных тканей, свалявшейся шерсти, плоти и костей. Они уже мало напоминали человекоподобных существ, какими были при жизни и выглядели, как останки каких-то собак с длинными конечностями на коротких туловищах. — Что это вообще такое? — спросил князь. — Это и есть то, что вы называете псоглавцами? Один из дружинников пожал плечами. — Мы привезли то, что нас попросили, князь. Наша роль в этом деле не больше лошадиной. — Это какие-то уродливые собаки, которым в жизни не повезло, — сделал вывод из увиденного князь. Вы бы еще нам безногую мертвую девицу приволокли вместе с хвостом отдохлой рыбы и сказали бы, что это русалка. В отсутствие Радислава Драчеслав невольно поглядел на Авдикий отступника. Тот в ответ пожал плечами. «А это у нас что?» Князь сделал быстрое движение рукой. Он что-то извлек из мертвого тела, зажав большим и указательным пальцем извивающуюся многоножку. Святослав поднес отвратительное насекомое к глазу и внимательно разглядывал его. Еще миг, и он бросил мелкую тварь в рот и быстро заработал челюстями, пережевывая. «Закусочка», — сказал Святослав, а потом смачно рыгнул. Желудок Дрочеслава сжался, еще немного, его стошнит. Юноша сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя». «Хорошо. Допустим, это и вправду псоглавцы», — невозмутимо продолжил князь. «Мы их никогда не видели и не знаем, какие они из себя». Но само слово «псоглавец» намекает, что у существа голова пса. Собачьи морды, хоть и потрепанные, мы все-таки наблюдаем. Но что далее?» Почему мы должны обратить на это внимание? «Это говорит, что Русь в опасности», — взял слово Авдикий. «Подобных существ у нас считают сказочными, но я их видел своими глазами, пока странствовал на юге. Псоглавцы покинули родные края в страхе перед неведомым врагом. И вот они уже добрались до областей близ Байкальска, а это огромное расстояние. Этот юноша Драчеслав, сын Сергея, сказал отступник, кивая в сторону молодого руса, столкнулся с ними на тракте между Неурожайкой и Байкальском. Князь пристально посмотрел на Драчеслава. Юный рус не отвел взгляд. «Твоих рук дело?» — спросил Святослав в сторону трупов. «Я их только убил, а внешний вид им подпортили дикие звери». Князь хохотнул, а мы было подумали, что у тебя зверский аппетит. «Он же из неурожайки», — сказал сотник, все еще кривясь от неприятного запаха. От этой незатейливой шутки князь развеселился еще пуще и даже несколько раз стукнул кулаком по столу, да так, что мертвые тела подскочили вверх. «Смешно, а ты, получается, малой непромах», — обратился князь к Дрочеславу, — «раз управился сразу с двумя ублюдками». «Они не были...» «Умелыми воинами», — сказал Драчеслав. «Я оказался быстрее, а мой бердыш длиннее». «Не хотели бы мы умереть от чужой руки, чтобы потом наш убийца еще похвалялся, что у него бердыш больше?» Охранники гоготом поддержали остроту князя. «Ага», — кивнул Святослав, — «Когда ты князь, все твои шутки смешные». но ну, посмеялись и будет». «Так что вы предлагаете нам сделать?» «К чему весь этот разговор?» «Князю следует отправить отряд в южные земли и разобраться, что там делается», — сказал Авдикий. «Я могу его возглавить». «Так у нас есть отряд на юге», — удивился князь. «По их донесениям ничего интересного там не происходит. Мы слышали пару раз об этих псоглавцах, но отмахнулись. Не любим бабские сказки». «Позвольте полюбопытствовать», — несмотря на вежливые слова, спросила в Авдикий вызывающим тоном. «Когда в последний раз...» Приходили вести с юга. Князь задумчиво покрутил длинный ос. «Наверное, с год уже не слышали. Расстояния у нас большие». «За год многое могло случиться, князь», — веско сказал отступник. «Тебе бы страшные сказки у костра рассказывать», — отмахнулся Святослав. «Вести придут в свое время. Вон даже мальчишка без военного опыта с твоими псоглавцами справился. А там у нас настоящие русские войны. Они не стоят ни копейки, если не отразят нападение стаи каких-то собак. Может, там и нет никакой стаи. Останки двух жалких уродцев — нам ни о чем не говорят. Князь, не псоглавцев надо бояться, а того, кто гонит их с насиженного места, — сказал Авдикий, покачав головой. Так, князь оперся,